Глава 5. С бала на корабль. Путь от ворот города до порта занял меньше часа. Дорога велась между домами, и вскоре перед нами открылся вид на море. Когда мы вышли из кареты у постоялого двора, даже был слышен плеск волн, а в нос ударило соленым ветром и запахом разложившейся рыбы. Арс сказал, что рядом находился портовый рынок, где продавали все, что можно было выловить в море, и там же и разделывали. Оплатив комнату на постоялом дворе, граф заказал нам ужин. не располагалась прямо на первом этаже трактира, и здесь витали соответствующие ароматы. Тянула жареным мясом и дрожжами, отчего желудок мгновенно вспомнил о необходимости поужинать. Пришлось заказывать сразу три порции мяса. Бергамот на меньше не соглашался и уверял, что он растущий организм, а я, как назло, перестала страдать совершенно. Совести у тебя нет, хозяйка. Хоть бы продал разок для разнообразия. Бухтел он, как самый настоящий дед. Но стоило на столе оказаться мясу, как все его ворчание сошло на нет. Расправившись со своей порцией, он еще и нам в тарелке жалобно заглядывал. Но я была неумолима. Мясо в ореховом соусе с лёгкими нотками горчицы оказалось просто потрясающим. Быстро поужинав, мы оставили бергамоту за старшего. Из экипажа все вещи были перенесены в комнату, так как возничего Арсарван отправил обратно в поместье. Но оставлять их без присмотра в этой части города было опасно. «Если без меня есть будете, я обижусь», заявил нам напоследок кот, недовольный своим безучастием в общем деле. «Если будешь вредничать, обижусь уже я», — меланхолично отметил Арс и пропустил меня вперед. Меня все это время не покидало легкое чувство паники. Мы будто бежали куда-то, сломя голову, не имея ни мгновения на то, чтобы обдумать свои действия. Возможно, такое впечатление создавалось, потому что я пока знала наш план лишь в общих чертах. Пока мы ехали, граф поведал мне наши перспективы на сегодняшний день, Мы остались без корабля, потому что один из фрегатов, который перевозил виноградный сок, просто пропал вместе с капитаном и командой, а второй отправился доставлять заказ в столицу. Забрать его мы не могли, иначе встали бы все поставки, и винодельня понесла бы убытки. «И что мы будем делать, если так и не найдем этого пропавшего капитана?» – спросила я, вышагивая по дороге рядом с Арсарваном. Улицы рядом с портом были узкими, и бесконечно длинными. Движение здесь шло хаотично. И люди, и экипажи следовали, как им вздумается, нередко сталкиваясь и устраивая заторы. «Тогда придется утром поискать того, кто согласится дать нам в аренду корабль. Это сложнее, потому что перед сделкой необходимо провести тщательное обследование судна и подготовить его. На это времени потребуется больше», — объяснил граф, придержав меня за талию, пока мимо проносилась гружёная телега. Пойдем поспрашиваем Алико здесь. Может, сегодня удачи на нашей стороне?» Удача явно была не на нашей стороне. В небольшой таверне, заволоченной дымом и смрадом, громко смеялась развеселая компания. Некоторые посетители тихо переговаривались между собой, а в дальнем углу кто-то участвовал в соревновании по армрестлингу. Того, кто был нужен нам, капитана морского ангела, мы едва не пропустили. Помятый пьянчуга лет на 20 старше Арса лежал на лавке, частично скрытый столом, и нагло дрых, оглашая помещение своим трубным храпом. Собственно, именно на храп Арсарван и отреагировал, когда мы уже собирались уйти. Оценив развалившегося индивида со всех сторон, граф однозначно разозлился и попросил у хозяина таверны таз с ледяной водой. Когда его принесли и подали через стойку, я и правду увидела в воде куски льда. Таверна практически замерла. Все ждали оглушительной развязки. Без лишних церемоний таз с водой был опрокинут на капитана потерявшегося корабля. Мгновенно подорвавшись под гогот присутствующих, ликов взвыл, так, словно сюда прибежала голодная стая волков. Часто моргая, он попытался понять, кто и за что наказывает его таким зверским способом. «Доброе утро!» — зло выплюнул Арс. «Где корабль?» «Забрались за долги». Мямля, но уже явно трезвее, престыжно признался леко и тяжко вздохнул. Понуро повесив голову, теперь он смотрел на работодателя из-под лобья, будто нашкодивший мальчишка. Арс разъярился мгновенно. «Опять все проиграл до последних штанов? Сколько раз тебе говорить? Азартные игры до добра не доводят. Богатеют только те, кто держит такие заведения». «Да знаю я», — ответил леко совсем тихо, но тут же встрепенулся. «Мне так везло, понимаешь? Да я уверен, что у этого шулера была запасная колода. Да я же выиграл столько! Я, под острым взглядом Арсарвана, вдохновенная речь капитана морского ангела быстро стухла. Я даже испугалась немного, а потому шагнула вперед и взяла графа за руку». А ведь подсевшие всегда говорили одни и те же фразы. «Азартные игры», Сводили с ума даже самых адекватных. Корабль выкуплю, но теперь он будет принадлежать мне. Ты останешься работать на перевозках, озвучил Арсарван новые правила. Если не устраивает, выход там. Все устраивает, быстро ответил легко и даже, кажется, повеселел. Кстати, с дамой не познакомишь? Я на тебя еще зол, бросил граф испепеляющий взгляд. Эффект наступил мгновенно. Со словами «Понял, не дурак», капитан морского ангела покладисто засеменил за нами к выходу из таверны. По дороге к порту он рассказал, что закладная лежит у судебного взыскателя. Тон его голоса как бы намекал, что впереди нас ждут новые проблемы. Здание, в котором принимал судебный взыскатель, располагалось прямо на берегу. Над песком оно высилось на два этажа и было похоже на те, где на первых этажах размещали лавки, А на верхней жили семьями. Оставив меня вместе слегка на улице, Арсарван один зашел внутрь. И нового варианта, как выкупить уже подготовленный к плаванию корабль, у нас действительно не было. Давно вы знакомы? Стоять в молчании было неуютно. И я решила воспользоваться паузой. Да лет 15, почитаю уже. Я был вторым помощником на морском дьяволе. Это корабль, на котором Айверс раньше выходил в море. Охотно поделился Леко, будто только и ждал, когда я заговорю. Но лет пять назад я ушёл в свободное плавание. Мы тогда такой жирный куш срубили. Из Торренты шли два торговых судна, а в трюмах золото оказалось. И, заметив мой внимательный взгляд, капитан морского ангела осекся. И тут же попытался объясниться. Нет, вы не подумайте. Конечно, Арс был капитаном пиратского судна. Да, но иногда приходилось. Его глаза вдруг забегали еще сильнее. Словно мужчина уже пожалел, что вообще завел этот разговор. Но все исключительно в рамках кодекса. Защищаюсь. Если вас убить хотят, вы ведь будете защищаться, правда? Я медленно кивнула. Изо всех сил заставляя себя держаться. Хотелось улыбнуться или даже рассмеяться, таким забавным растерянным выглядел леко. «Шебутной» — это слово характеризовало его лучше всего. «А вообще, Арс, у нас благороден сверхмеры и всегда таким был. Альтруизмом этим своим болеет, да никак не выльчится». Ляпнул он и тут же спохватился. «Если что, это не болезнь какая срамная». На этот счет вам переживать не стоит. Мы когда корабли высокородных захватывали, он всех баб до суши довозил и там бросал. Даже пальцем к ним прикоснуться не давал. Вот он какой. Последняя фраза прозвучала с явной обидой в голосе. Я же старалась сосредоточиться на дыхании, потому что еще немного таких рассказов, и я просто буду рыдать от смеха, утирая слезы умиления. «Это вы мне его сейчас так нахваливаете?» — спросила я, прищурившись. «Ну так...» э...» — Леко замялся. Томить его и дальше я не стала. «Расслабьтесь, Леко, мы женаты». Я графиня Ерталиба. Мое признание произвело настоящий фурор. У капитана морского ангела глаза стали круглыми, как плошки. Выпрямившись в единый миг, он зачесал пятернёй свои жидкие светлые волосы, отставил одну ногу в сторону и поклонился. «Ликобертар, к вашим услугам, меледи. «Одинокий морской волк, ищущий любви и понимания!» Представился он торжественно. Но сам же испортил всю атмосферу момента. Искосо глянув на здание, он прошептал. «Руки целовать не буду, а то мне потом в морду прилетит!» Я все таки рассмеялась. Громко, звонко, спугнув с пляжа притихших чаек. Улыбка больше не сходила с моего лица. И Арса я встретила тоже с ней, чем озадачила графа. Все в порядке?» — спросил он у меня и с подозрением покосился налеко. Последний делал вид, что его тут нет. Убедив Арсарвана в том, что у нас действительно все в порядке, мы направились вдоль пирса. Выкупив судно, граф получил на руки соответствующую бумагу, которую должен был предъявить охране. В воздухе витали ароматы морской соли и смолы. Чайки, как резанные, орали над головами. Видимо, насмехались над нами, потому что фрегат нам, естественно, не отдали. «А где бумага об уплате императорской пошлины?» Срово спросил сухонький, послеповатый мужичок, отвечающий за пригляд именно за морским ангелом. «Служебный взыскатель не говорил ни о какой пошлине». Попытался Арс выйти из положения. Я закатила глаза. Бюрократия во всей своей красе добралась даже до этого мира. «А я почём знаю?» Кто вам и что говорил?» — состроил мужичок возмущенно удивленную гримасу. «Без бумаги корабль не отдам. Вот, оплатите, тогда и приходите». Нашему разочарованию не было предела. Пришлось возвращаться к судебному взыскателю, но за эти несколько минут заведение уже успело закрыться. Поцеловав запертую дверь, мы безуспешно рассматривали окна второго этажа, где свет как раз горел. Злость Арсарвана чувствовалась даже на расстоянии. Он сжимал челюсти с такой силой, что скулы казались неестественно заостренными я же пыталась поддержать его взглядом отплывать этой ночью мы все равно не собирались так что корабль вполне мог постоять до утра вернемся завтра утром решил он беря меня за руку а пока найдем недостающих членов команды далеко они разбежались да кто куда престыженно ответил легко нам бы интенданта найти Он их быстро к совести призовет. Я вопросительно подняла брови. Слово мне было незнакомо. Это тот, кто отвечает за дережку награбленного, легко ответил капитан морского ангела, но под выразительным взглядом Арса быстро исправился. А тот же закупает, провизию, ведет строгий учет всего, что есть на корабле. Здесь район беспокойный. Мы пойдем одни, обратился ко мне граф. Подождешь меня на постоялом дворе вместе с бергамотом. И ложись спать. Подъем будет ранним. Я послушно кивнула. Выбора-то мне особо не оставляли, несмотря на заданный вопрос. Проводив меня до самой комнаты в трактире, а скрылись в тенях ночи. Я же посидела на стульчике пару минут, слушая фантастический рассказ кота, который сама спасал все это время наши вещи. И вот поэтому... «Ты должна заказать нам ужин!» Закончил подводку к еде Бергамот. «Мы сегодня уже ужинали», — напомнил я с усмешкой. «Лучше скажи мне, ты сможешь повесить магическую защиту на эту комнату?» «Спрашиваешь», — горделиво ухмыльнулся он, но тут же добавил. «А вообще, раньше я не пробовал это делать. Думаешь, лучше спуститься и поесть в зале?» «Думаю, что нам с тобой ненадолго стоит прогуляться», — ответила я, стараясь заинтриговать это бездонное пузо. Спать все равно не хотелось, а я не могла сидеть, сложа руки. Почему-то казалось, что время необратимо утекало сквозь пальцы, и его оставалось катастрофически мало. Не с первого раза, но у кота получилось повесить защиту на окно и дверь. По крайней мере, открыть их у меня не вышло. С чистой совестью оставив наш пост защищенным, мы пошли искать приключений. Благо, находить их я умела мастерски. По темным улицам портового района я шла с опаской. Засевший на плече котенок придавал мне немного смелости. Конечно, он вытребовал себе за это дело в неочередной ужин. Но сторговались в итоге до двойного завтрака. На улице даже в этот поздний час было шумно. Питейные заведения располагались По всей ее протяженности и многочисленные голоса становились частью антуража. Я даже дух перевела, когда мы без приключений добрались до двухэтажного здания судебного взыскателя. Толкнув первую, оказавшуюся незапертой дверь, я остановилась у второй, на которой висела табличка «Антонова Марина Гульевна» и под ней «Ехидина Алевтина Ивановна». «Тоже пропащий, что ли?» — пробормотала я, опустив взгляд. Свет в кабинете горел. Из-под двери золотилась яркая полоска. Негромко постучав, я слегка приоткрыла дверь. «Рабочий день закончен!» Взвизгнули на меня еще до того, как я успела переступить порог. «Я никого не звала!» Передо мной стояла низкорослая, идеально круглая женщина с прилизанным пучком из волос. Увидев ее скривившееся в страшной гримасе лицо, я невольно сравнила ее с горгулией. На секунду мне даже показалось, что я телепортировалась обратно на землю. Таким выверенным был ее тон. Словно в родную поликлинику пришла, чтобы пройти все семь кругов ада. «Так у вас на двери написано, что вы круглосуточно работаете», — заметила я, растерявшись. «Я сама вызываю», — отрезала она и звучно чихнула. На ее лице мелькнуло непонимание, словно чихать, Как представитель имперской власти она ни в коем случае не должна была. В обязанности не входила. Дальнейший разговор явно не клеился, поэтому я вышла обратно в коридор. Развлекая себя почесыванием бергамота, который предлагал пойти и просто укусить злую тетю, я прождала под дверью долго. То и дело поглядывала на улицу. Переживала, что Арс вернется, не найдет меня и отправится искать, несмотря на оставленную записку когда я уже собиралась сдаться и вернуться на постоялый двор, из-за двери приглашающей прорычали. «Заходите!» Кота от греха подальше я спрятала в карман плаща. Но стоило мне войти, как всё та же дама, на этот раз сидевшая за столом, снова чихнула и уставилась на меня снимым вопросом во взгляде. Я себя сразу почувствовала представительницей косметической компании. «Пару часов назад к вам приходил мой муж», — начала я ровно. Он закрыл закладную на морского ангела, но без уплаты императорской пошлины корабль нам не отдали. Пробурчав что-то невнятное себе поднос, дама зарылась в бумаге. Ее стол представлял собой воплощение хаоса. Настолько захламленным он был. Выудив один из листов, судебный взыскатель снова прочихалась и заявила. «Оплатите в кассу два медика». «Что?» У меня натурально отвисла челюсть от изумления. «Нам не отдали корабль из-за двух медиков?» Достав из кармана горсть монет, я выбрала из них две медных, и пока дама подписывала эту бумагу, абсолютно без задней мысли спросила. «Это все? Или нужно еще что-нибудь заплатить, чтобы нам отдали корабль? Вы скажите сразу, чтобы мы не бегали». О том, что вообще открыла рот, я пожалела тут же. Чихнув, Взыскатель посмотрела на меня, как на муху, покусившуюся на варенье. Ее глаза зло сузились, а голос приобрел шипящие нотки. «При платье должен присутствовать владелец судна». Я непонимающе заморгала. Еще час назад о присутствии владельца даже речи не шло. Мы же слегка стояли снаружи, пока Арс оплачивал долг. «Ясно», — процедила я сквозь зубы, — «то есть деньги не возьмете. «Нет», — ответила она с неприкрытым ехидством, но гнусаво, что у нее самой вызвало удивление. Осознав, что дело все же переносится на утро, я вынуждена приняла поражение и собралась уходить. Но тут мне в голову пришла идея. «Слушайте, мне очень неудобно, но вдруг... Вам кот не нужен?» Вытащив из кармана бергамота, я поставила его на стол прямо поверх бумаг. «Красавец же! и Несчастный!» Ему очень нужна прекрасная хозяйка». «Немедленно заберите кота!» — заорала горгулье, резко отпрянув от стола вместе со стулом. «У меня аллергия!» «Ой, извините, не знала. А у него еще и лишай», — дружелюбно сообщила я, взглядом указав демону на подписанный листок. «Ну, вы тогда стол сами протрете, да?» «Вон!» — взвизнула она так, что кота сдула со стола вместе с бумагами. Пока листы хаотично сыпались на пол, я оставила на краю стола две монеты и с чувством глубокого морального удовлетворения сбежала из кабинета вместе с котом. Причём неслись мы до самого постоялого двора, не обращая внимания на оклики ночных завсегдатаев. Нужную бумагу об оплате имперской пошлины котейка нес прямо в зубах. Замешкались лишь у двери в комнату, где и перевели дух. Бергамот забыл, какую именно защиту ставил. Сняв ее, он вошел в комнату первым и выплюнул лист прямо на пол. Приглянувшись под неярким светом ночника, мы просто расхохотались, но смеялись недолго, потому что в стену нам возмущенно затарабанили. «Знаешь, хозяйка, а с тобой иногда чертовски весело!» Похвалил меня демон, забираясь на кровать. Я решила от него не отставать. Раздевшись до рубашки, умылась над тазом и тоже залезла под одеяло. «Но Арсу...» «Лучше не знать о том, как мы добыли этот документ», — произнесла я, закрывая глаза. «Хорошо, что успели вернуться до его прихода». Ответить котейка мне не успел. Дверь открылась, тихонько скрипнув, а я задержала дыханием. Видеть, кто вошел, не могла, так как лежала спиной к входу. Но едва кровать рядом прогнулась, носа коснулся знакомый приятный аромат. Моей щеке достался крохотный поцелуй, едва Арс скинул сапоги на пол. От его присутствия сердце пустилось в пляс, но я упрямо притворялась спящей. Слушая его ровное дыхание, я провалилась в сон.